«По договору». «Как вы меня утомили!» Изящный черноволосый господин с козлиной бородкой и разноцветными глазами устало посмотрел на Бенедетта. «Зачем вызвали?» «По договору, который мы заключили». «Я имею право вызывать вас до трех раз!» Страха не было. Это в первый раз, много лет назад, когда ставил подпись кровью на договоре, его трясло от ужаса. Тогда он получил все, что хотел. А что может хотеть молодой человек? Денег, славы, внимание женщин. Слава о купце Бенедетта Катрулие, После той встречи с козлобородом-господином пошла по всей Италии. Появились деньги, много денег. А внимание женщин пришло как-то само собой, вместе с достатком и положением. Видимо, здесь козлобородый немного слукавил и ничего не делал. Впрочем, по договору он должен был явиться и выполнить любые пожелания к отруле еще дважды. Второй раз Биндетт вызвал его в более зрелом возрасте. Женщины к тому времени уже не так занимали купца, а вот для решения дел насущных ему не хватало красноречия. И господин с разноцветными глазами, чьё имя не принято произносить вслух, сделал катруля дипломатом. Сегодня Бенедетто осмелился позвать Козлобородова в третий раз. Шаг был хорошо обдуманным, решение взвешенным. Земные блага, которых так не хватало в юношестве, не радовали теперь ни душу, ни тело. Дела утомили, хотелось лишь покоя. И еще хотелось оставить что-нибудь после после того, как он навсегда покинет этот мир. Если покой он мог купить на полученное прежде, то с местом в истории и памяти людской было сложнее. И он в последний раз вызвал того, кто посмертно получал его душу. Это случилось около трех часов назад, но с тех пор... Они так ничего и не решили. Бенедетто сомневался. Господин с разноцветными глазами злился. «Какого черта вы меня вызвали?» – вопрошал Козлобородый. «Не могли раньше определиться в желаниях? Чего вы вообще от меня хотите?» «Я уже говорил вам», – спокойно отозвался Бенедетто. «В какой области?» «Не знаю». «Вы предлагаете? Предлагаете?» Господин с разноцветными глазами стиснул челюсти. «Почему я должен придумывать это за вас?» Процедил сквозь зубы. «По договору? Прах побери ваш договор. Ну, хотите запомниться потомком как художник?» «Я не умею рисовать», — покачал головой Бенедетта. «Я вас научу», — воодушевился козлобородый господин. «Мне лень учиться. Все-таки не мальчик уже». «Хорошо, ну квадрат вы нарисовать можете черной краской?» «Могу». «Ну так нарисуйте». «И что?» — не понял Катрулья. «Станете великим художником». «Врете». — Да не выйдьте мне зада если я стану обманывать смертного. — И как я это проверю? — фу Козлобородый провел рукой по лицу. — Как с вами трудно! И как у вас жарко! Дайте попить! Бенедетта усмехнулся. По слухам, в аду жарче. Но говорить ничего не стал, просто встал и вышел. Вернулся быстро, с кувшином вина и глиняной кружкой. Подал гостю... Кружку козлобородый даже не заметил. Принял кувшин, принюхался, губы брезгливо скривились. Гость поморщился и сделал небольшой глоток. «Хорошо. Не хотите быть художником – не надо. Давайте вы откроете новый закон». «Какой еще закон?» «Ну, скажем, всемирного тяготения». «Не понимаю, о чем вы». «Да это неважно», – оживился гость. «Главное, от вас ничего не потребуется. Сядете в саду под яблоней подремать. Получите яблоком по голове и...» «Ага». «Что?» «Ага. К вам? В гиенну огненную?» «Нет. Откроете новый закон». «Знаете что?» – рассердился Катрули. «Стучите себе». Яблоком по темени. Нашли простофелю. Я не в том возрасте, знаете ли. Яблоко может упасть неудачно. Не успею закон сформулировать и уже в аду. Козлобородый недобро зыркнул на собеседника, схватил кувшин и начал жадно глотать вино. От уголков губ потянулись красные струйки. Когда гость отставил кувшин, глаза его стали масляными, лицо разгладилось. Хорошо, тогда давайте вы откроете периодическую систему алхимических элементов. Здесь можно без яблока, заснете, увидите табличку во сне, потом проснетесь и зарисуете. Всего делов. Главное выпить с вечера пару таких кувшинчиков. Палец с длинным ногтем постучал по глиняному боку. — Не пойдет, — помотал головой Бенедетта. — Почему? — Во-первых, у меня в последнее время шалит печень. А во-вторых, с памятью проблемы. Вот не запомню я вашу таблицу, тогда что? Тем более во сне. Нет, давайте что-то другое. — Как же с вами тяжело, — пробормотал козлобородый и задумался. Катруль ждал Пусть гость поскрепит мозгами, в конечном итоге он отдает ему свою бессмертную душу. Неплохо бы ее отработать по полной. Кино вам изобретать рано, пробормотал тот. Какое кино? Никакое. Ящик такой. Картинки показывает. Какие картинки? Не понял Бенедетта. Какие угодно. Голых дам, мужчин, падающих лицом в торт, паровозы всякие. «Какие паровозы!» — совсем запутался купец. «Это вам тоже пока рано!» — отмахнулся гость. «А хотите рецепт русского салата изобрести?» «Вы в своем уме?» — вскинулся Бенедетте. «Решили из меня кухаря сделать?» «Как с вами сложно!» Изящный господин с разноцветными глазами снова задумался. Пальцы теребили бородку. А потом лицо его просветлело, глаза засияли, он растянул губы в пугающей улыбке. «Что — Что? — насторожился Бенедетте. — Впервые за сегодняшний день ему сделалось не по себе. Договор договором, но перед ним все же дьявол. Кто знает, чего от него ждать. — Тогда... Радостно промурлыкал козлобородый. «Остается беспроигрышный вариант!» Встал и, криво ухмыляясь, пошел на катрулье. Через четверть часа все было кончено. Дьявол ушел, чтобы больше не возвращаться. А Бенедетто остался один в тишине. Теперь у него будет и покой, и место в истории. Может, имя его потомки и не вспомнят, но то, что он сделал, точно не забудется. Это вам не квадраты рисовать, и не яблоки бить об голову. Бенедетта Катрулья, 1416-1469 годы Итальянский купец и неаполитанский дипломат, автор книги о торговле и совершенном купце, один из создателей итальянской бухгалтерии. В трудах Бенедетта Катрульи впервые говорится о бухгалтерском учете как о науке. Бенедетта Катрульи положил начало рассмотрению бухгалтерского учета как орудие управления отдельным предприятием с одной стороны и как универсальной методологической науки с другой.